Князь Заремир Девиславич остался без матери отроком 11 лет. И за минувшие с тех пор 15 лет в племени Зоричей дожинки всего однажды справляли как положено. В ту осень, когда Девислав после многолетнего ожидания взял, наконец, вторую жену. И пусть не ту, которую ждал. Однако в том году было кому возглавлять жниц, освященным серпом срезать первые пучки колосьев, а потом вязать последний сноб, заплетать Велесову бороду на краю поля и возглавлять дожиночные жертвоприношения и пиры. Но та же осень принесла Зоричим величайшую беду. Набег Ингвара Киевского, сражение, гибель князя Девислава, разорение городка, пленение молодой княгини и детей. На берегах Ловати до сих пор считали года от Ингварова набега и по смерти Девислава. Годов этих набежало ровно двенадцать, когда боги вновь повернулись к племени Зуричи лицом. Многие были недовольны тем, что на время купали князь покинул родные края. Однако все изменилось, когда он вернулся. Князь Заремир привез молодую жену, которую объявил своей княгиней. Откуда она взялась? Он не отвечал, только смеялся. Тем не менее был устроен свадебный пир, на котором молодая была провозглашена законной женой князя и матерью племени. По обычаю, исполнялась песнь о князе Зоре, про родителей Зоричей, который добыл себе в жены берегиню-ловатицу. Все видели, как смущена была молодая княгиня, и пошел слух, будто она тоже не человеческого рода. «Да она того, не из русалок», будто бы в шутку спросил слави-гость один из старейшин. «Может, и так», — весело отвечал Зарям. «В лесу нашел, а там, кроме русалок, в ту пору никого не было. Боги мне ее послали» устав на мое злосчастье глядеть. В жену русалку не все хотели верить, но княгине дали имя Миловида, напоминающее имя матери Заряна, Всевиды. И это подкрепило убеждение, что до этого у нее вовсе никакого человеческого имени не было. Впрочем, кроме этого, попрекнуть княгиню было нечем. Все сходились на том, что она приветливая и очень хороша собой, круглолицая, румяная, на свадьбе, и на зажиночных обрядах князь сиял, будто солнце, глядя на жену с неподдельной гордостью и восхищением. Она не принесла никакого приданого, Как настоящую русалку, жених привез ее в одной купальской сорочке и ту, как видно, с березки снял. Но теперь ей достались все паволоки и уборы, накопленные Заряном на этот случай за многие годы. Бабы Зорин городка немедленно были посажены шить, и скоро у молодой княгини появились сорочки с шелковой отделкой, Вершники, паневы, сороки и прочие уборы, а еще яркие греческие платья и белые шелковые убрусы. В Зорин городке и округе царило ликование. Князь без княгини, все равно, что ночь без дня, зима без лета. За пятнадцать лет все привыкли к этому несчастью, которому не предвиделось конца, но теперь все ходили веселые, будто новобрачная пара появилась в каждой избе. Хромающее племя вдруг стало на две ноги. Все знали... Что в последние двенадцать лет им мешал обрести это счастье киевский князь. Теперь везде говорили, что сами боги помогли заряну, а значит, судьба отныне на нашей стороне. Зарян не сватался к дочерям знатных людей, а значит, не нарушил уговора с Ингвором Киевским. Однако теперь у него есть жена, достойная быть матерью будущих зурических князей. Лето пролетело незаметно. Приближались Вельсовые дни, окончания жатвы. И в один из тех дней когда на полях вдоль реки уже стояли велесовые бороды, украшенные цветами и яркими лентами, с верховей Ловоти в Зорин городок прибыл ладожский воевода Альдин Ингвар. Его здесь видели неоднократно и знали довольно хорошо. Тем сильнее Зоричий удивило его поведение. Впрочем, первый приступ удивления люди испытали, когда увидели, что князь Зарян вышел встречать знатного гостя один, без жены. Вместо нее возле заряна, стояли на причале две нарядные бабы, Одна молодая, вторая постарше. Жены, сороги и гуди, взятые уже здесь из местных родов. Одна держала на вышитом рушнике корец меда, другая — свежий каравай из нового зерна. Вот люди подошли. С княжей бросили на причал канат. Сам Ингвар стоял на носу, поставив ногу на борт и держась за штевень. В светлом кафтане с золотистой отделкой, в красном плаще, затканном узорами, в шапке желтого шелка — Он был хорош, будто месяц-месяцович. Однако на встречающего его хозяина он посмотрел без улыбки и внимательным взглядом окинул обеих женщин по сторонам от Заряна. Вот он соскочил на причал. Вслед за ним сошли его люди. Зарян вышел вперед и протянул руку, готовый приветствовать гостя. Две женщины тоже подошли, собираясь предложить ему меда и хлеба. Однако он окинул их выразительно удивленным взглядом и даже слегка попятился. «Что такое, Ингар Акунович?» — спросил озадаченный Зарян, все еще держа перед собой руку для приветствия. — Ты не хочешь со мной поздороваться? — Не очень-то ты любезно встречаешь меня, — ответил Альдин Ингвар. — Не очень-то любезно? Зарян переменился в лице и положил руки на пояс. — Чем ты недоволен? Далеко не каждому гостю он оказывал честь встретить его прямо при сходе с ладьи. Альдин Ингвар он знал как человека невысокомерного и не мог вообразить, в чем тот сейчас увидел нелюбезность но ёкнуло сердце, подсказывая. Альдин Ингвар знает за ним вину. «Я не приму приветственную чашу от этих женщин!» Альдин Ингвар кивнул на двух баб. «В то время как у тебя имеется жена, почему ты не попросил твою княгиню встретить меня? Я достаточно в славе, чтобы меня встречала хозяйка дома. Может быть, у тебя есть причина ее от меня прятать?» Зарян перестал улыбаться и стиснул зубы. Проклятый варяг смотрел в корень. Причина была. Сверкер рассказал, что весной Альден Ингвар несколько раз видел ведому в Свинческе и сразу узнает ее, если она попадется ему на глаза. И хотя рано или поздно родичам Ингвара Киевского предстояло узнать о новом родстве Сверкера и Заряна, оба надеялись, что это случится попозже. О том, кто такая на самом деле княгиня, Зарян рассказал только самым знатным из гостей на свадьбе. Старшему славянскому князю Требогостю, И малым Ильменским князьям, селемиру из Люботежа и своей гостю из Житабужа. Даже для вида гостя из Будгоща происхождение молодой осталось тайной. Его жена приходилась сводной сестрой самой Эльги Киевской, и никто не мог предсказать, на чью сторону встанет видят. Князья понимали, что означает женить базаряна. Родственный союз соединил зоричи на ловоте и сверкера на верхнем Днепре, владык, чьи земли лежали между южными. И северными владениями Ингвара Киевского. Если бы к союзу этих двоих присоединились Ильминские и словени, то образовался бы кулак, которым можно было бы вышибить прочь сперва полуночных варягов, при Ильменских и Ладожских, а потом и самого Ингвара. Но это было слишком большое дело, чтобы решить его так сразу. Князья пообещали подумать, поговорить со старейшиной. Полностью поддерживал замысел совместного похода на варягов только Родомир, младший брат трепогостя, но его старшие братья так сразу решиться не могли. Зарян и Родомир много говорили о будущем, о войне, которая избавит их земли от варягов и принесет им самим славу в веках. Оба сходились на том, что поход можно назначить уже на эту зиму. До ближайшей его цели, Хольмгарда, за устьем Волхова, было рукой подать, лишь озеро перейти. Оттуда на свадьбу зван никто не был, но Заряна и не связывала дружба с Тородом, сыном Ульва, который замещал там своего старшего брата, живущего в Киеве. Но теперь гости давно разъехались, и принять первую битву Заряну предстояло самому. «А какое тебе дело до моей жены?» — с вызовом спросил он. «Я вижу, у тебя своя есть, или ее тебе мало?» «Дело мое такое. Весной я сватался к дочери Сверкера-Смолянского. Он обещал дать мне ответ осенью. Но за лето его дочь исчезла. И есть свидетели, которые видели, как ее увозил ты. Если это правда, значит, ты похитил у нас невесту. И к тому же нарушил уговор с моим родичем Ингваром Киевским. Все это так и есть? Кто твои свидетели? Птицы небесные, небрежно ответил Альдин Ингвар. Но ты легко можешь опровергнуть эти обвинения, если позволишь мне увидеться с твоей женой. Я знаю дочь Сверкера в лицо и не раз говорил с ней. Вокруг стояла тишина. Потрясенные зоричи сами только сейчас узнали, что их княгиня не русалка никакая, что за бабьи бредни, а дочь Сверкера Смолянского. С одной стороны, такой брак князя принес бы им почет, но с другой... Последствия с другой стороны уже стояли с заряным лицом к лицу. Рослый варяг в дорогом кафтане и с рейнским мечом у пояса, воплощал с собой те грозные силы, что уже двенадцать лет держали Зоричей в подчинении и сейчас явились покарать за попытку сбросить их власть. Так скоро. «Что тебе за дело?» — гневно повторил Зарян. «У тебя есть жена, и ты женился еще до того, как узнал, что Сверкер тебе свою дочь не отдаст. Уж не собрался ли ты взять его дочь второй женой? Это, по-твоему, не оскорбление?» «Его дочь...» Собирался взять второй женой мой родич Ингвар, киевский князь. Объявил Альдин Ингвар, тоже держа руки на поясе, пока пустые, но вблизи рукояти меча. По всему пути серебра стало известно, что эта дева не только знатна, но еще и мудра и красива. Ты отнял невесту моего старшего родича, который и тебе стал названным отцом. Ты был обязан во всем повиноваться ему и не брать знатной жены без его позволения. Ты нарушил уговор. И это не сойдет тебе с рук. Ты можешь сейчас же передать мне эту женщину, и я отвезу ее в Киев. Иначе. Ее туну мать ты возьмешь, а не мою жену, грубо ответил Зарян. Значит, поединок, спокойно сказал Альден Ингвар. И кто из нас уцелеет, тому она и достанется. Значит, скоро у меня будет две жены. Зарян насмешливо кивнул на ладью, где стояла бледная от испуга деляна, прикрывая рот краем белого убруса. Альдин Ингвар и брови не повел. Он не сомневался в своей способности справиться с Заряном. Гораздо больше его беспокоило другое. Непрочному миру в северной части пути серебра, похоже, пришел конец. Ни в город, ни в гостиные избы ладожане не пошли. Альдин Ингвар велел раскинуть стан на скошенном лугу вблизи святилища. Деляне впервые в жизни пришлось жить в шатре хотя муж и челядь сделали все возможное, чтобы ей там было удобно. За пару месяцев замужества Деляна перенесла уже больше приключений, чем за все 17 лет жизни, и понимала, что это только начало. Сжимая зубы, Деляна крепилась и старалась не показывать своих чувств. Но когда она смотрела на мужа, вопрос «А тебя не убьют?» был совершенно ясно написан у нее на лице. «Не бойся, я одолею». Снова и снова пытался Альдин Ингвар передать жене свою уверенность. Я моложе, крупнее, сильнее и опытнее, что очень важно. Зарян тоже это понимает, но у него не остается иного выхода. Он был слишком юн, когда все это затевалось. Изначально у него не было выбора, но теперь он вырос и больше склоняться не хочет. Он намерен выйти на почти безнадежную битву и погибнуть, но не уступить. Точно, как его отец когда-то. Они отстаивают свои родовые права и дедовые могилы, и я готов их за это уважать. Но на пути серебра не должно быть много маленьких князей. Много маленьких хозяев разорвут на кусочки все блага и богатства, которые здесь можно обрести. Разменяют на беличьи хвосты, продадут по дешевке и сами еще попадут в неволю. Они будут проводить жизнь в раздорах между собой, делить вики и волоки, только разоряя себя и других. Здесь должен быть один хозяин, способный видеть сразу и Варяжское море, и Греческое. Тогда боги не скажут, что мы прочихали все их щедрые дары. Но неужели нельзя как-то иначе? Нельзя. Я не могу просто пройти мимо, когда у нашего рода украли невесту и нарушили уговор. Обман и неповиновение должны быть наказаны немедленно. Торговцы уже на будущий год разнесут эти новости по всем землям, от Белоозера до Пересечина. Чтобы все от чуди до уличи знали, русских князей обманывать нельзя. Иначе мы не удержим ничего. Все наши владения расползутся, как гнилая тряпка. Полила зноем. От сенной подстилки под кошмой исходил густой сладковатый запах сухой травы. Деляна смотрела на Альди Ингвара со смесью боли и восхищения. Она вышла замуж за человека, который лично себя считал ответственным за равновесие мира и сохранение порядка, созданного трудами предков и родичей. Она восторгалась им, но в то же время отчаянно жалела, что его приходится делить со всем миром, и на ее долю останется не так уж много. Но почему именно мы должны? Потому что такая наша судьба. Альдин Ингвар похлопал ее по руке и встал с кошмы, на которой они сидели под пологом шатра. Боги так много нам дали, что и спрашивают нас много. Выбора нам все равно никто не предлагает, а значит, принять свою судьбу легче чем пытаться от нее уйти. «Нет, боги, нет!» В ушах стоял звон, перед глазами плыли черные пятна. Крепко зашмурившись, молодая княгиня Зоричи Миловида сжимала руками голову в пышном уборе молодухи и всем сердцем жаждала, чтобы это оказалось жутким сном. «Да ладно тебе, погоди, причитать!» Зарян взял ее за плечи и шутливо потряс, будто пытаясь разбудить. «Наши чуры помогут, одолею я варяга. Еще увидишь завтра, его жена тебе будет умываться подавать». «Нет», — Миловида вцепилась в его рукав, не находя слов. Все складывалось так ужасно, что княгиня, бывшая нижанка со свинческого княжего двора, не находила слов. Да разве она в чем виновата? Ей бы и в голову не пришло выдавать себя за княжну. Она всего лишь принесла ведомиле сухую сряду для гуляний после русалочьих плясок, и ждала ту на поляне в установленном месте. А когда княжна пришла и стала переодеваться, княжанка забрала ее рубаху-долгорукавку и понесла домой, чтобы там и самой нарядиться, и идти плясать. Она и не поняла сперва, что из-за этой рубахи Зоричи приняли ее заведомилу. Она пыталась объяснить, но зарян не слушал, запрещал ей говорить и твердил, что ничего не хочет знать. А как ей было угадать, к чему приведет эта его ошибка? что Зарян объявит ее княгини, задумает войну с варягами, считая, будто породился со сверкером. И вот ладожский варяг явился наказать его за то, в чем он на самом деле не повинен. «Сокол ты мой!» Нежанка наконец отмерла и обеими руками вцепилась в мужа. «Беда! Не ходи! Не надо тебе с ним драться!» «Как же не надо?» Зарян даже опешил. «Он тебя отобрать хочет, а я не отдам. Или тебе варяг больше нравится?» «Да клешем моего, варяга!» В отчаянии воскликнула Нижанка. «Я же! Он вовсе не за мной пришел!» «А за кем?» Зарян поднял темные брови, пушистые и широкие, на внутреннем конце и тонкие на внешнем, красиво оттенявшие его ореховые глаза. Нижанка вздохнула, заламывая руки. Не было сил сознаться. Он подумает, что она нарочно его обманула. Но она и правда полюбила своего нежданного суженого и не могла вынести, что он погибнет из-за нее. «Он!» Он думает. Он ждет. «Ах, позволь мне к нему пойти!» Вдруг пришло ей в голову повидаться. Одним глазком. Если он только меня увидит, как сразу отступится. «Это еще почему?» Зарян ничего не понимал. «Он тебя отбить хочет. Я думал для себя, а он для дяди. Но все один леший. Потому что я... Я не Сверкерова дочь отчаяние крикнула нежанка зарян молча смотрел на нее изумленными глазами это я не виновата я же хотела тебе сказать ты же меня не слушал сам твердил молчи я не должен знать я и молчала но как мне было догадаться что ты меня в книге не хочешь и что он из за меня придет за твоей головой делай со мной что хочешь прогони вловать брось только не губи себя понапрасну Пусть он меня увидит. Тогда и драться будет незачем. Настало молчание. То, что она сказала, не укладывалось у Заряна в голове. Как если бы нес мешок добра и вдруг обнаружил в руках пустоту. И вся добыча померещилась. Красавица-жена, которую он с самого начала восхищался и успел полюбить, оказалась... Не она. А... Кто же ты? Наконец вымолвил он. Да нет. «Постой! Я же тебя видел!» Он схватил ее за руку и стряхнул. «Видел на сверкеровом дворе. Ты в княгине на избе была. Мне сверкер обещал, что я увижу ее... тебя. Он меня обманул?» «Он всех обманул, князюшка наш премудрый!» Нижанка закрыла лицо руками. «Нам княгиня рассказала про тебя. Мы хотели посмотреть. Ведома в глядела а я в дверь. Он же ей запрещал женихам на глаза показываться. «Так ты кто?» «Я...» жанки, не шутя хотелось провалиться сквозь землю. «Я... Челединка ее... Княжны Ведомилы... Выросла при ней, А ее князь от всех прятал. И от Ладожского этого прятал. Да когда бабка Рагнора померла, Ему не до того было. Она и вышла». Зарян отчаянно пытался извлечь зерно Смысла из этих путанных речей И сообразить, как так получилось. Что-то не сходилось. Он-то мог обмануться, но не Сверкер же. «Но он же прислал ко мне сказать, что Ингвар Ладожский к нему приехал», — сообразил Зарян. «Помнишь, приезжали от Сверкера, сказали, прибыл Ингвар Ладожский, живет в Свинческе, ждет, пока жена поправится. Мы еще радовались, что он в Киеве женился, и тебя ему больше не надо. Зачем же Сверкер стал бы меня предупреждать, если его дочь дома?» Зарян требовательно взглянул на молодую жену, будто пытаясь уличить ее в обмане, и сам понимал. Будь она на самом деле Сверкеровой дочерью, зачем сейчас стала бы перед ним отпираться от родства с собственным отцом? Выходило, что Сверкер и правда считал его своим зятем. Значит, тоже думал, что его дочь у Заряна. Так где же сверкерова эта дочь? Зарян снова посмотрел на Нежанку. На это у нее не было ответа. Но это не я, повторила она, надеясь, что он наконец поверит. Незачем тебе за меня погибать. Скажи ему. Зарян невольно представил, как пойдет и скажет, и помотал головой. Нет, не буду я себя на посмешище выставлять, по всему свету ославят. Вместо княжей дочери холопку взял, в не посадил, да лучше сразу вомут головой. Он вскочил и стал расхаживать по избе. Пока ему предстоял только поединок, возбуждение предстоящей схватки бодрило и радовало, но теперь перед глазами замаячил позор. Судьба, так долго мучившая ожиданием, обманула его, провела как дурачка, подсунула серый камушек, а он обрадовался, думал, самоцвет. Но тут он поднял глаза на жену и обо всем этом забыл. Миловида смотрела на него несчастными глазами, но все равно была красивее всех на свете. Не укладывалось в голове, что эта красота может принадлежать какой-то челединке. Он был так счастлив, получив ее в жены. Было думал, что это из-за сверкера. Но сейчас понял, что изменилось не так уж много. Эта молодуха по-прежнему была его женой, и он ее любил. Перестав ходить, Зарян сел на лавку и сжал руки между колен. Нет, он не признается. Это невозможно. После такого позора Ингвару Ладожскому даже не понадобится его убивать. Зорический князь превратится в посмешище для всего белого света. Допустим, он откроет Ингвару, что его молодая княгиня не дочь сверкера, и даже позволит лично в этом убедиться, раз уж ладожанин знает ту в лицо. Но как он объяснит собственным людям, что посадил им в княгине челединку? Мало ли у него раньше было жен, найденных в том числе и на купальских игрищах. Привез бы еще одну, никто бы не удивился, на то оно дело молодое. Но княгиня... Однако много думать сейчас не хотелось. Заряну был брошен вызов, причем кровным врагом его рода, племянником и союзником того, кто убил его отца. Этого достаточно. Всю свою взрослую жизнь он мечтал о месте и освобождении из-под власти Киева. Так в жене ли дело? Они с Альдин Инговором собирались драться вовсе не из-за жен, и оба это понимали. Зачем откладывать то, что все равно случится рано или поздно? Ну да, можно было еще потянуть, сговориться со славянами и ильменскими подготовиться. Хрен тебе. Вызов брошен и принят. И если ему удастся убить Ингвар Ладожского, племянника Ингвара Киевского, это будет достойной местью и широким шагом к свободе. Зачем откладывать? Зарян встал и подошел к княжанке, которая с болью и ожиданием смотрела на него. Она ждала, что он убьет ее на месте за обман, будет кричать, бронить ее, попрекать, прогонится двора. Но, судя по его глазам, Он уже думал о другом. «Драться мы будем все равно», он положил ей руку на плечо. «Если я одолею, значит, боги с нами, и ты моя княгиня. А если не одолею, мне нужды не будет, кто ты родом». «Но ведь не надо», умоляюще начала она, и робко положила руки ему на грудь. «Надо», Зарян сжал ее плечи. «Тесно нам с варягами на этой земле». Отец мой с ними бился. Теперь мое время пришло.